Глава пятнадцатая «Зелень сосен, лотосов цвет» «Проходите, сударь, только не шумите!» Александр Андреевич музицирует и не любит, когда его прерывают, предупредил его с русским акцентом старый слуга. Габриэль уже было собрался нарушить принятые в этом доме обычаи, Но, услышав звуки фортепиано, напрочь забыл о своем намерении. В залитой солнечным светом гостиной, за инструментом, сидел в персидском халате и домашних тапочках молодой человек. Видимо, это и был Мансуров Александр Студент. — Он лунный свет играет. Дебюси, ваш композитор. Конфиденциально сообщил, задержавшийся рядом с линуаром слуга. Сыщик вскинул брови и уже собирался сказать что-то вежливое, как перед ним предстала еще более удивительная картина. Справа у окна на небольшом подиуме полулежала обнаженная брюнетка. Вид был со спины, но тоже вполне красноречивый. У противоположной стены за мольбертом стоял японец. О его национальной принадлежности свидетельствовала сильное узкоглазие, тоненькие усики и темно-синий японский халат. Когда русский хозяин дома закончил пьесу, азиат отложил кисточку и энергично продекламировал. «Вот выплыла луна, и самый мелкий кустик на праздник приглашен!» «Хиро, ты не подражаем, расхохотался молодой человек в персидском халате. «Но за это я тебя и люблю. О, у нас, кажется, гости». Натурщица обернулась, окинула взглядом незнакомца и быстро прикрылась шалью. Ленуар представился. «Александр Мансуров», — ответно представился хозяин. «Но вы можете меня называть Алексом». «Это наша муза, Анаис Марино», — сказал русский. Сыщик вздрогнул. Кажется, в последнее время всех знакомых ему натурщиц зовут одинаково. А это Хиру Аоки, художник из страны восходящего солнца. Японец поклонился и продекламировал еще одну хайку. «Долина Куро, зелень сосен, лотосов цвет, утренняя буря». Затем он низко поклонился Ленуару и сказал с японским выговором. «Для меня большая цесть познакомиться с сыном Ленуара-сан. Вас отец для меня облазец для подлазания». Ленуару потребовалось пару секунд, чтобы сообразить, что японец принял его за сына знаменитого художника. «Мне очень жаль, но Агюст Ренуар, Я здесь по делу о смерти Софии фон Шон». Все сразу помрачнели. Анаис пошла переодеваться за ширму. Мансуров предложил полицейскому стул, а сам снова сел на табурет перед фортепиано. Вы давно ее знаете? Начал задавать свои вопросы Ленуар, обращаясь к русскому. Нет, всего пару месяцев. Ее привела к нам Анаис, ответил Мансуров. Да, Анаис? Да. упавшим голосом ответила из-за ширмы натурщица. «Мы с ней познакомились в цветочном магазине на Авеню Мансо. Софи очень любила цветы. А как она оказалась в клубе Кобальта?» «Софи сказала мне, что хочет попробоваться в оперу и что ей нужны были деньги. Вот я и предложила ей подработку». Анаис вышла из-за ширмы басая в легком модном платье без корсета. Я и предположить не могла, что это были просто капризы богатенькой девушки из благородной семьи. Ах, Анаис, не надо так, а наши Сони. С каких это пор тебе не нравятся отпрыски богатых родителей? Театрально развел руками Александр Мансуров, явно имея в виду себя. Алекс, вы назвали Софию Соней. Скажите, а вам знакомы эти часы? Мансуров посмотрел на часы и пожал плечами. «Нет. Обычно я не обращаю внимания на такие мелочи, как часы или украшения. На них написано «Соня». «Они принадлежали Соне?» — удивился русский. «Ах, да. Сонечка носила с собой какие-то часы. Чтобы засекать время поз...» «Мне сказали, что Соня — это русское имя. Вы имели обыкновение так ее называть?» «Что?» «Да мы все ее так называли, с моей легкой руки». Мансуров откупорил стоявшую на фортепиано бутылку шампанского, наполнил четыре бокала и поднес два первых «Анаис» и «Японцу». «Софии фон Шон нравилось, когда ее имя произносили на русский манер», спросил Ленуар, отказываясь от протянутого ему бокала шампанского. «Последствия вчерашнего вечера». явно намекали на то, что на службе от алкоголя ему лучше отказаться. Сонечка вообще любила все русское. При этом Мансуров грустно улыбнулся Хиру Аоки и сел в свое кресло-качалку. Ее отец, знаете ли, служил в 1905 году послом Германской империи в Петербурге, и Соня еще в детстве влюбилась в этот город и в наш язык. Обучившись там русской грамоте, она потом еще несколько лет брала уроки русского и читала со словарем Пушкина и даже Чехова, представляете? Могла ввернуть в разговор красное словцо. Ах, забавная была девушка, трогательная. Мы ее рисовали в последний раз, кажется, позапрошлую пятницу, а потом ее вдруг не стало. Жаль. А какие у вас с ней были отношения? Спросил сыщик. В этот момент Анаис сделала глоток шампанского и, закашлившись, выронила бокал. Осколки разлетелись по всей эстраде, и девушка, ойкнув, порезала себе ногу. Анаис, не двигайтесь. Мансуров вскочил и вызвал слугу, чтобы тот убрал стекло. А сам, как аполлон, подхватил девушку на руки и перенес ее на свое кресло качалку. Японец при виде крови сильно побледнел и, отставив свой бокал на поднос, растерянно наблюдал за развернувшейся сценой. «Хиро, будь любезен, подай мне аптечку. Она вон там, на книжной полке». Пока Анаис, всхлипывая, роняла редкие слезы, Мансуров засучил рукава своего халата, сполоснул руки и уже спешил обратно. По его уверенным жестам было заметно, что художнику не в первый раз приходится иметь дело с подобными неприятностями. «Александр, вам помочь?» — спросил Ленуар. «Я в таких делах понимаю». В бригаде краж и убийств все агенты Маломальски владели навыками обработки ран, особенно порезов. «Нет, я ведь в Париж приехал не картины писать, а учиться на медицинском факультете. Так что, знаете ли, хочешь не хочешь...» А отцовские деньги отрабатывать надо. «Я думал, что вы приехали изучать искусство. Нет, это Хиро у нас приехал изучать искусство, а мой папаша на такую блажь точно бы не раскошелился. Пришлось повиноваться отцовской воле и записываться на медицинский, чтобы стать хирургом». Мансуров сел у нока Анаис, осмотрел рану и очень аккуратно пинцетом вытащил пару засевших в ее стопе осколков. Девушка глубоко дышала и ахала, впрочем, больше от страха и расстроенных чувств, чем от боли. Затем русский быстро развернул марлю и смочил ее каким-то средством, пахнущим как железо. В ответ на вопросительное выражение лица Ленуара он пояснил. «Это окисленная вода. Перекись водорода обычно используют только в промышленности, но в нашей лаборатории мы начали использовать ее слабый раствор – для обработки открытых ран. Она отлично убивает микробы. Об этом еще мало кто знает, но я уверен, что скоро ее будут использовать даже внутрь, для укрепления иммунной системы. «Алекс, если вы учитесь на хирурга, то как вы попали в клуб Кобальта?» — спросил Ленуар. «Хороший вопрос. Сам толком не знаю, почему. Но меня всегда тянуло к искусству». Знаете, в медицине теория всегда предшествует практике, а в искусстве все наоборот. Возьмите, например, музыку. Можно сколько угодно изучать ноты, но не касаясь клавиш музыкантом не стать. Так же и в живописи. Не взяв кисточку в руки, никогда не поймешь, как труден путь художника. В общем, с Барди меня познакомил Пьерель. Обычно я против кружковщины – да и материалистические идеалы Барди мне не близки. Но я люблю синий цвет и новые способы творческого самовыражения, поэтому и вступил в клуб. «Неужели отдельно взятый цвет может настолько сплотить вокруг себя совершенно разных художников?» — удивился Ленуар. «Синий цвет — это шаг от человека к его внутреннему миру. Чем насыщеннее и темнее синий, тем быстрее он уносит человека в бесконечное». и пробуждает в нем тягу к познанию мира. Ленуар тоже любил рисовать, но ему были чужды эти русские абстрактные идеи, поэтому он просто спросил, «Почему вы не разделяете идеи манифеста Клуба Кобальта? Вам не нравится Барди? Потому что мне кажется, что если искусство отражает только свою эпоху, то оно быстро уйдет вместе с ней, не рождая ничего нового». Материальное не имеет плодотворной пророческой силы. Такой силой обладает только духовная. Я люблю музыку, потому что через нее говорит душа. И в своих картинах я тоже стараюсь найти выражение внутренней красоты натурщицы». Обработав рану анаис, он наложил компресс и сделал перевязку. На всю процедуру у русского ушло не больше пяти минут. Каждое движение было точным и уверенным. Похоже, отец видел все-таки в своем сыне задатки будущего хирурга и не просто так оплачивал ему жизнь на широкую ногу столицы Франции. «Ну, вот и все. Скоро снова сможешь танцевать», — сказал Мансуров и погладил Анаис по лодыжке своими длинными пальцами. Анаис улыбнулась. А вот Хиро, наблюдавший эту сцену, поспешно отошел в сторону и сел за столик у стены. На столике был разложен габан. Вид этой доски для игры в Го в принципе не удивил бы Линуара в доме японцы. Но что она делает у Мансурова? «Вы играете в Го?» — спросил сыщик у русского. «Да, я люблю настольные игры». «Хиро научил меня играть в Го». но мне еще очень до него далеко. Габриэль Ленуар любил играть, и поскольку этому времяпрепровождению он предавался довольно часто, то со временем научился анализировать характер людей по их поведению во время игры. Как бы ни притворялся человек, в игре он всегда показывал свое истинное «я». Причем вне зависимости от заданных правил. Например, рисковые люди – Часто любили идти в банк и играли ярко, но быстро проигрывали. Другие, наоборот, долго думали над каждым ходом, боясь допустить ошибку. Каждый ход противника, каждый его жест в игре Ленуар читал с азартом, как главы в интересных книгах. А после игры составлял мнение о человеке, подобно тому, как критики составляют свое мнение о прочитанном романе. Этот метод Ленуар называл про себя «теорией игр». На этот раз сыщик снова решил воспользоваться случаем и совместить приятное с полезным. «Хиро, а вы не согласитесь сыграть со мной в Го?» «Я никогда еще не играл в Го с настоящим японцем», обратился он с поклоном к Хиро Аоки. Японец тоже поклонился и ответил. «Ленуар-сан!» «Спасибо за оказанную мне честь. Мне тоже еще не доводилось играть в ГО с настоящим представителем французской полиции». Услышав это, Мансуров прыснул и что-то прошептал на ухо Анаис. «Но я обещал, что предоставлю возможность Алексу Сан после сеанса рисунка взять у меня реванш». «Понимаю. В таком случае могу ли я сегодня после обеда посетить вас в мастерской? У меня еще осталось несколько вопросов о смерти». Софии Фоншон, сказал Ленуар и пристально посмотрел на японца. Азиатам обычно и так невыносимо трудно отвечать на просьбы отказом. А ответить отказом на просьбу официального представителя французской префектуры было просто невозможно, и Ленуар об этом знал. «Конечно, Ленуар-сан, позвольте пригласить вас ко мне сегодня после обеда». «Вот мой адрес», — сказал Хиро Аоки. При этом он вытащил из бамбукового футляра на поясе свою визитную карточку и протянул ее двумя руками сыщику. «Буду ждать вас к четырем часам, ленуар -сан. «Ого! Хиро оказывает вам большую честь, Ленуар!» — сказала Анаис. «Меня он еще никогда не приглашал к себе в гости. Правда, Хиро?» В ответ японец только смущенно развел руками. Моя бедная клетка вряд ли придется по душе такой яркой молодой женщине, как вы. Она и сан. Натурщица встала и, наступив на пораненную стопу, снова скривилась от боли. Мадемуазель Марино, позвольте мне вас проводить, предложил ей свою руку Ленуар. Спасибо, господин полицейский. С тревогой в глазах ответила девушка. Но я очень спешу. С такой ногой я не смогу сегодня вечером выйти на сцену. Мне нужно предупредить в театре, чтобы мне нашли замену. Ленуар попрощался с художниками и помог натурщице спуститься по лестнице. Перед тем, как попрощаться, он оплатил Анаис Марино поездку на омнибусе. Анаис, мне все же хотелось бы поговорить с вами о Софии Фоншон наедине. Х хорошо, я снимаю комнату недалеко от Люксембургского сада. «Давайте встретимся перед главным входом в сад. Сегодня в семь вечера», — сказала Анаис. Она явно была признательна за деликатное внимание со стороны полицейского, ведь он бы мог просто вызвать ее на допрос, а вместо этого ведет себя очень любезно. «Прекрасно. Тогда до встречи», — махнул рукой Ленуар, а потом, словно спохватившись, еще раз обратился к Анаис. «Мадемуазель Марино». «А какие цветы любила София фон Шон?» «Соня любила подсолнухи!» — крикнула ему из уже отъезжающего амнибуса Анаис. «Она говорила, что эти цветы — самые знаменитые натурщики современного искусства, а еще очень красиво подчеркивает цвет ее глаз».